Явление одиннадцатое. Негина и Мелузов. Негина у окна. Как покатили! Что за прелесть! Счастлива это Нина, вот характер завидный. Мелузов обнимает ее. Ах, медвежье объятие! До смерти не люблю. Нет, Петя, оставь меня. Мелузов. Саша, да ведь я от тебя еще ни одной ласки не видал. «Хороши, жених с невестой!» Негина. «После, Пети после!» «Дай мне немного успокоиться. Мне теперь не до того!» Мелузов. «А или не до того, так давай учиться!» Негина. «Какое учение? У меня бенефис из головы не идет, платья нет, вот моя беда!» Мелузов. «Не о платье же мы будем говорить, это не мой предмет. По этой части я...» В преподаватели не гожусь, Негина. Ох, мне теперь не преподавание нужно, а деньги, Мелузов. Ну, и по этой части я тоже швах. Вот получу место, запрягусь тогда, будем жить безбедно. Ну, что ж мы будем делать? А вот что, Саша. Давай примемся за исповедь. Негина. Ах, мне... Всегда это как-то неловко. Мелузов, ты меня стыдишься? Негина, нет, а как-то вот тяжело, неприятно. Мелузов, надо побороть в себе это неприятное чувство. Ведь ты меня просила учить тебя жить. Ну, как же я стану тебя учить? Не лекции же читать, а вот... Ты мне говоришь, что ты чувствовала, говорила и делала, а я тебе говорю, как надо чувствовать, говорить и поступать. Так ты постепенно и улучшаешься, и со временем будешь, Негина. Что буду, милый мой? Мелузов. Будешь совсем хорошей женщиной, такой, как надо, как это нынче требуется от вашего брата, Негина. Да. «Я тебе благодарна. Я уж и так много лучше стала. Я сама это чувствую. А все тебе обязано, голубчик». «Ну, изволь». Мелузов садится у стола. «Садись со мной рядом». «Негина». Садится подле. Мелузов обнимает ее одной рукой. «Ну вот, слушай. Нынче утром заезжал ко мне князь Дулевов. Говорил, что у меня квартира нехороша». что так жить неприлично. Ну, я немножко обиделась. Сказала, что, коли моя квартира ему не нравится, так никто его не принуждает бывать здесь. Мелузов. Молодец, Саша. Далее. Негина. Далее. Предложил мне переехать на другую квартиру. Хорошую. Мелузов. Зачем это ему? Негина. А затем, что у него очень много нежности. в душе и что ему видишь ты ласкать некого мелузов хохочет вот селогизм неожиданный так как мне ласкать некого а ласкать нужно то эта квартира не хороша и вы должны переехать на новую квартиру хохочет ай да князь одолжил негина ты вот смеешься тебе весело а я расплакалась мелузов Так и надо. Мне смеяться, а тебе плакать, Негина. Да почему же это? Мелузов. Да ты подумай, если бы от таких разговоров тебе очень весело было, а я бы заплакал. Хорошо ли бы это было? Негина, подумав. Да уж это было бы очень нехорошо. Ах ты головка, гладит его по голове. Скажи мне, Петя, От чего ты такой умный, Мелузов? Умный или нет, это еще вопрос, но что я умней многих вас, в этом нет сомнения. И умней от того, что я больше думаю, чем говорю, а вы больше говорите, чем думаете, Негина. Ну, теперь уж я тебе скажу самую сокровенную вещь. Только ты, пожалуйста, не сердись, это уж... Наш порог женский. Я сегодня позавидовала. Мелузов, кому ты можешь завидовать, милая? В чем? Негина, да только ты не сердись. Смельской, что она так весело живет, катается на таких лошадях. Дурно знаю, что дурно. Мелузов, зависть, деревность, опасные чувства. «Мужчины это знают хорошо и пользуются вашей слабостью. Из зависти да из ревности женщина много дурного способна натворить». Негина. «Знаю, знаю. Видала примеры. Мне так это на минуту в голову пришло. Я потом одумалась». Мелузов. «Надо уж что-нибудь одно, Саша. Мы с тобой хотим честную трудовую жизнь вести. Так об лошадях ли нам думать?» Негина. «Да, конечно. Ведь и в трудовой жизни есть свои удовольствия, Петя. Ведь бывают?» Мелузов. «Еще бы!» Негина. «Ты у нас пообедай. После обеда я тебе роль почитаю. Так и проведем целый день вместе. Будем привыкать к тихой семейной жизни.» Мелузов. «Бесподобно!» Негина, прислушиваясь. «Это что такое?» Подъехал кто-то. Входит смельская с двумя свертками в руках.